Тихо. Тишина невероятной силы. Вот как это называется. Даже ветра нет. Всех звуков в мире часы на руке, да кровь в висках. И зеленое небо над головой, огромное, как жизнь. И, кажется, вечность мог бы вот так лежать, а еще, что примерно столько и лежал. Последний раз я вот так, и не в порядке сознательного отдыха а просто потому, что накатило. Ну да, в 42-м, ровно за неделю до первого ранения, где-то между Волгой и Доном. Безымянный пригорок над заросшим проселком, остатки двух рот, едва ли на взвод, и приказ 227. Ни шагу назад. К полудню мы закончили с траншеей. Рейтенант скомандовал перекур И я, совсем как сейчас, отойдя на десяток шагов, просто упал, раскинув руки в траву. Тогда небо было ослепительно голубым, и по нему быстро ползли. Дурацкий звучит, да? Быстро ползли, только не знаю, как по-другому сказать, пушистые белые облачка. И вокруг надрывались кузнечики, и пахло не пломбиром, а свежевскопанным черноземом от траншеи, а еще хлебом. Справа от проселка золото колосьев тянулось до самого горизонта, разогретым металлом, чем-то торчащим, кажется, полынью и гарью. В степи запахи разносятся далеко, а огонь в те дни был повсюду. Тогда на какой-то неуловимый миг Я вдруг почти поверил, что войны нет. Есть только вечное небо и столь же вечная земля. А ползущие где-то впереди черные танки с крестами и автомат рядом со мной. Все это убийственное железо еще не вырвали из недр, а может оно уже давно рассыпалось в ржавый прах и тишина, именно потому что отгремел последний, Самый-самый последний выстрел, и больше их не будет никогда. И стрелять некому, и нечем. А этот мир, наверное, и звука такого не знает, выстрела. Жить долго, счастливо, за себя и за всех тех, кто навек остался на том безымянном пригорке, да и на всех остальных пригорках, Высотках, в лощинах, на опушках И песчаных, сплошь изрытых воронками узких полосках берегов. Тех, кто упал под перекрестным, Не встал после артнолета или бомбежки, Не вернулся из вылета или поиска. Жить, дышать, любить И забыть слово смерть. Тишина. Лежать бы так и лежать, Даже извилины и тоша величия хочется. А хочется расслабиться всем телом, каждую клеточку на волю отпустить, роздых им дать, пока можно, здесь и сейчас. 3 года не было случая, чтобы так подходило. А будет ли ещё этого, наверное, даже сам чёрт рогатый обыкновенный, если он в априори теории есть на свете, живёт и здравствует. Себе где-нибудь в жарких и смолистых регионах. И тот знать не знает. Вскрывать не буду. Поплыл я под этим солнышком малиновым. Разнежился. В какой-то миг поймал себя на том, что почти засыпаю. Опомнился мгновенно. Словно от воды за загривок заполучил. Скочил, на часы глянул. Сорок три минуты. Всего-то... А я уж думал, часа три отвалялся, не меньше. Хотя подумать, три часа — это солнце бы зайти успело. А оно пока что едва-едва только горизонта коснулось. Закат в «Невсклертише» — это песня вообще отдельная. Такая, что на одного лишнего любоваться можно, было бы экскурсии устраивать. И народ бы на те экскурсии ломился не хуже, чем в кинокассу на премьерный показ. У меня даже мыслишка шальная пробежала. А может, и правильно, что травяной мир сейчас для людей такой негостеприимный. Может, это природа взяла, да и создала эдакий санаторий. И сама же срок путевки определила. Хочешь отдохнуть от трудов праведных, добро пожаловать. Приходи, валяйся на травке. Закатами-восходами любуйся, тишиной первозданной наслаждайся, но не задерживайся. Отдохнул сам, дай другому красоты чудес отведать. Интересно, думаю, было бы землю тут вглубь копнуть на предмет воды. и Вдруг нарзан зафонтанирует. Ладно. Глянул напоследок на солнце, взялся за баранку и никуда не поехал, потому как не завелся мой конь железный. Так, спокойно себе говорю, только без нервов, противопоказаны нам нервы, а пробовал еще раз, и еще. После пятой попытки, спокойно, не торопясь, вылез из машины и под капот нырнул. На первый взгляд все на месте, и на второй, и что характерно, тоже. И даже на ощупь заряд в аккумуляторе есть, искру дает исправно, масло в норме, подтеков лишних не видать, а вот падишь ты. Хорошо, думаю, прекрасно раз прекрасно не хочешь просто, будем разбираться. А еще через полсотни минут понял я, что никуда Аризона с этого места не уедет. В смысле, своим ходом, не на буксире. Тягача же на, как говорит старший лейтенант Светлов, доступном наблюдении участки местности не наблюдается. И крепко подозреваю, на недоступных участках травяного мира тоже. Картина, что называется маслом. Хочешь плачь, хочешь смейся. Хочешь на голове стой, хочешь на балалайке играй. Толк от этих вариантов времяпрепровождения будет примерно равный, то есть нулевой. Машину мне не починить и позвать на помощь некого, кроме травы, которая, если я правильно понимаю учение товарища Дарвина, до уровня автомеханика еще много-много миллионов лет эволюционировать будет. А из более эволюционно и нереволюционно развитых существ Один я сейчас в Невсклертише, по крайней мере на ближайшие пару часов».